Гранник. Река Гранник, которой было суждено остаться навсегда в человеческой памяти, невелика. Зарождаясь в вершинах горы Иды, она с игрой, шумом и блеском сбегает в узкую прибрежную долину. А здесь она становится спокойнее, глубже. Не торопясь, пересекая побережье и впадает в синие воды Пропантиды. За Гранником начиналось ущелье, горный проход, ворота... царство Дария, к этим воротам и вел скорым маршем свое войско Александр. Александр торопился, стремясь перейти граник, пока персы не догадались закрыть проход. Он ехал во главе конного отряда Этеров, своих телохранителей, знатных македонян, которые всегда дрались в бою рядом с ним. Конница Этеров шла под командой Филоты, сына Пармениона. Следом двигалось войско. Мчались отряды всадников. в коннице Македонская и Кисалийская. Всадники были в шлемах, в панцирях с копьями и с при бедре. Ровным шагом шли пешие тяжело вооруженные войска Петзетеры. Это почетное название царь Филипп дал своим македонским фалангам. Лес длинных копий, Сарис, покачивался над их шлемами. Под их тяжкой поступью Гудела. Земля. Шли гипосписты, более легкая пехота и более подвижная, чем фаланги, связующее звено в бою между нападающей конницей и фалангой. Гипосписты шли под командой молодого Никанора, сына Пармениона, брат Филоты. Быстро двигалась легко вооруженная пехота, которая в сражениях со стрелами и дротиками пробивается вперед, налетает с флангов, забегает в тыл врага. Стройно шагали пельтасты, прикрывающие щитом, в жестких холщовых панцирях, пропитанных солью. Такой панцирь не брал даже топор. Отдельно со своим командиром шли союзные эллинские отряды от всех эллинских государств. Не было здесь только спартанцев. Спарта не признавала ничего командования. Не признавала и Александра, и воинов своих ему не дала. Эллины шли в Азию. чтобы, как они говорили, отомстить персам за оскорбительную долю, которая выпала на них, и оскорбленную честь Лады, за поругание ее богов. Но они хорошо знали, что идут добывать новые земли для своих новых колоний, и это придавало им отваги и рвение. Впереди войска на вороном коне ехал Александр, царь Македонский. Он, молодой полководец, уже умел побеждать. Войска помнили. как в свои 16 лет он разбил геттов и трибалов, как потом взял неприступную крепость Пелей, как в сражении при Херанеи положил на поле битвы фиванский священный отряд, а позже разорил фивы. Но все эти победы македоняне добывали на своей земле, в боях с эллинами или с полудикими племенами геттов и трибалов. У тех и войска-то были не так многочисленные, да И Македония у македонян была рядом, за спиной. А здесь, за проливом, они уже на чужой земле. И здесь их ждет огромная персидская армия. А персы в полную меру показали линским народам и свою силу, и свою жестокость. Выстоят ли перед ними македоняне? Александр был молчалив и сосредоточен. Первая битва решит многое. Александр должен ее выиграть. Должен. Если первая битва будет проиграна, персы укрепятся в своем могуществе, а македоняне падут духом и поверят, что персов победить невозможно. И что скажут там, в ладе. Александру доверили главное командование объединенными войсками, а персы сразу разбили его. Сквозь весенние разливы лесной зелени, сквозь белое... Цветение диких яблонь на склонах гор Македония не приближались к долине Граника. Узкая прибрежная полоса понемногу расширилась. Горы отступили от морского берега, словно сторонясь идущего войска и безмолвно глядя на уверенную поступь грозно вооруженных людей. И по мере того, как расширялась долина, развертывалось войско Александра. перестраиваясь на ходу, чтобы занять весь берег между морем и стенами гор. Александр мысленно уже вел войска через гранник, через горный проход на равнину Персии. Там ему придется трудно. У персов слишком много войск. Они могут окружить Александра. Вот если бы ему пришлось сразиться с Дарием здесь, на этом узком берегу, тут Александр мог бы выиграть битву. Но персы ведь не так уж... недальновидные, чтобы спуститься к морю. Внезапно перед войском появились садники из македонского отряда разведчиков. Царь персы стоят на гранике. На гранике? Много ли их там? Все войско стоит в долине? Александр онемел. Неужели боги услышали его желание и выполнили его? Клянусь Зевсом, я их ждать не заставлю. Царь приказал войску прибавить шагу, и сам помчался впереди своей конницы Теров, Ведь именно здесь-то и хотел он встретиться с огромным войском врага. Македоняне подошли к гранику, когда солнце уже катилось на запад. Шумная река сверкала под его красными лучами. На противоположном скалистом берегу высоко поднявшимся над водой стояла персидская армия. Александр быстро и внимательно разглядел построения персов. И тут же увидел, что персы сделали все, чтобы проиграть битву. Им надо было заманить Александра на широкую равнину, где они могли бы развернуть свою огромную армию, а они сгрудились в узкой долине. Им надо бы поставить впереди тяжелую вооруженную пехоту, а они поставили конницу, которая хороша в нападении, но не в защите. Им надо бы прямо против центра дать место отряду наемников «Мемнона». которые умеют драться не хуже македонян. А они оттеснили их в сторону. И Мемнон, самый опасный противник Александра, стоит там, где ему нечего делать. Необычайная способность Александра быстро определять обстановку и мгновенно принимать нужные решения не изменила ему сейчас. Глаза его заблестели. Он уже знал, что победит. Потому что знал, как пойдет сражение. На военном совете, созванном перед боем, некоторые из его военачальников высказывали сомнения. Наступать придется, переходя через реку, а персы будут бить сверху, с крутого берега. Течение реки быстрая, глубина ее неизвестна. К тому же и месяц года, неподходящий для битвы. Царь месяц Артемизий прошел. Уже начался Десей, а в месяце Дессии... Македонские цари никогда не начинали войны. «А мы месяц здесь и назовем вторым Артемизием», — ответил на это царь. «Вот и все», — Парминьон с озабоченным видом сказал Александру. «Мне думается, царь, что благоразумнее нам сейчас стать здесь лагерем. Персы не решатся ночевать так близко от нас, они отступят. а Мы утром, прежде чем персы вернутся, переправимся без всякой опасности». Посмотри, солнце идет к закату. Река во многих местах глубока, а течение стремительно. Тут берег крут и обрывист. Персидская конница нападет с флангов и перебьет нас, прежде чем дело дойдет до боя. Первая неудача будет тяжела не только сейчас, она отразится на исходе всей войны. Как же ты, опытный военачальник, не видишь, что боги посылают нам самый лучший момент, чтобы напасть на врага и выиграть битву? Думал Александр с удивлением, слушая Пармениона. Как же ты не догадываешься, что мы должны немедленно ухватиться за эту удачу? «Я все это прекрасно понимаю, Парменион», — вслух ответил Александр. «Но мне будет стыдно, если мы так легко, переправившись через Гелиспонд, позволим этой маленькой речке Граннику задержать нас. Да и персы воспрянут духом, вообразят, что мы не лучше их, «Мы переправимся сейчас, как мы есть. Этого требует и слава македонян, и мое обыкновение встречать опасность лицом к лицу». И тут же дал знак наступать. «За мной, македоняне! видите себя доблестно!» Персы были изумлены, увидев, что Александр, несмотря на свою невыгодную позицию, все-таки идет на них. Они стояли неподвижно и ждали. Они были спокойны, уверены в победе. Александр думает перейти Граник, пусть переходит. Но как только македоняне вступят в реку, персы со своего крутого берега обрушатся на них и разобьет все их войско. А македоняне шли. Вот они уже близко идут, не останавливаясь, молча подходят к реке. И только теперь у самого берега вдруг грянули их боевые трубы. Македоняне запели пиан, боевую песню. и вслед за своим царем ринулись в бурлящую воды Граника. Казалось, они идут на верную гибель. Черные тучи дротиков и стрел взлетали с персидского берега и падали им на головы, но они шли. Бешеное течение Граника сбивало коней с ног, местами вода захлестывала воинов с головой, но они все-таки шли. Ноги вязли и скользили в мокрой глине. Каждый шаг давался с напряжением всех сил. Смертельный ливень стрелы и дротиков становился все гуще и злей. Многие падали, и река уносила их мертвые тела. Раненые лошади бились в воде. Но Александр со своими терами уже вышел на вражеский берег. Он уже дрался на подступах к персидскому войску. Македоняне, не останавливаясь, лезли прямо на острия персидских копий, направленных сверху им в лицо. Лезли... презирая смерть. Персы, увидев, что вслед за передовыми отрядами уже и вся масса македонского войска подступила к их берегу, спустились вниз. И здесь у самой воды вспыхнула жестокая битва. Загремели копья, а железо щитов и панцирей. Персидская конница ринулась на македонскую конницу, лошади сталкивали друг друга в реку, всадники, обливаясь кровью, валились под копыта. Македонян было меньше, чем персов, намного меньше. И сражались они, перебираясь через реку, а персы стояли на твердой земле. Македонянам приходилось трудно, первые ряды их легли на повал. Были напряженные минуты, когда линия фронта колебалась и неизвестно было, кто переселит. Александр командовал правым крылом. Он шел сквозь смерть и сквозь смерть вел свое войско. Персы дико кричали, нападая, македоняне дрались, молча. И персидский фронт разбивался, от твердые ряды македонян, как волны разбиваются о скалы. И вот уже царь Македонский на своем могучем вороном Букефале бьется на высоком берегу. Бьются рядом с ним его конные этеры. Вот и Парменион вывел из реки на берег левое крыло. Персы видели Александра, они узнавали его по блестящему панцирю, по белым перьям на шлеме. которые мелькали среди самой горячей битвы. Перцы рвались к Александру, пробивались к нему через конные отряды. «Убить его! Убить царя Македонян!» Но Александр сам пробился к ним навстречу. Загремело, закружилась вокруг царя яростная схватка. У Александра сломалось копье. Царь крикнул своему конюшему. «Дай твое копье!» Но у того в руках вместо копья... Был только обломок древка, и он дрался его тупым концом, отбиваясь от персидских кривых сабель. В этот опасный момент, когда и копья в руках-то не было, Александр увидел, что прямо на него несется персидский военачальник. Дротик остро сверкнул в воздухе и впился Александру в плечо. Александр выхватил копье из рук своего Этера, ударил перса в лицо, и тот свалился с коня. Среди персов раздался вопль. Мифридат, Мифридат, убит Мифридат! На Александра тут же бросились Спифридат, лидийский садраб и брат его Рисак. От сабли Спи царь увернулся, но рисак ударил его кинжалом по голове. Кусок шлема с одним пером отлетел в сторону. Лезвие коснулось волос. Александр сбросил рисака с коня, ударил его копьем в грудь, пробив панцирь. Копье снова сломалось, он схватился за меч. И в то же мгновение над ним взвилась кривая сабля Спифридата. Смерть! Но еще быстрее взлетел меч Черного Клита, и лидийский сатрап мертвым свалился на землю. Среди смертельной схватки, которая бушевала вокруг, Александр вдруг услышал, что Букефал храпит под ним. Он быстро соскочил на землю, велел увести Букефала. О себе взял другого коня и снова ринулся в битву. Македонские отряды один за другим выбирались из реки и тут же вступали в сражение. Пешее войско смешалось с конным, дрались и копьями, и мечами, и в рукопашную. Но вот через граник, наконец, перешла македонская фаланга. Александр сразу двинул ее на бесчисленную, нелепо сгрудившуюся в тесной долине персидскую пехоту. Персы дрогнули. Один только вид стеной, идущего на них войска со многими рядами копий, направленных в лицо, один вид фаланги ее. Ее слитных, закрытых щитами рядов, которых ни разъединить, ни остановить невозможно, отнял у персов мужество. Персидская пехота растерялась. В это же время македоняне прорвали фронт вражеской конницы на обоих флангах. Персидское войско бежало, бежало в беспорядке в панике. Вся огромная масса пехоты и конницы смешалась, персы гибли под македонскими мечами и копьями и бежали, бежали, падая на бегу, сваливаясь с коней и умирали под ногами бегущих. Александр со своей конницей гнался за ними. Вдруг все пошатнулось, небо, земля. Он падал, летел куда-то вниз. Под ним убили коня. Ему тут же подали другого, он еще успел подумать. Хорошо, что не Букефала. Вскочил и снова ринулся в погоню. И тут он увидел, что отряд наемников Элинов стоит неподвижно, обратившись спиной к холму. Мемнон и его два сына стояли впереди, подняв оружие. Александр тяжело душа остановил коня перед Мемноном. Они молча глядели друг друга в глаза. Лицо Александра полыхало от усталости и от гнева. Капли пота стекали с висков. У Мемнона в холодном взгляде светились ненависть и презрение. «Мы готовы сдаться», — превозмогая себя хрипло сказал Мемнон. «Но сдадимся при одном условии, если ты обеспечишь нам безопасность». «Ты ставишь мне условия?» — в бешенстве закричал Александр. Ты изменник, бесчестный человек, поднявший копье на своих, ты и требуешь безопасности? Клянусь Зевсом, ты сейчас получишь эту безопасность во имя Родины, которую ты предал. Змахнув мечом, Александр бросился на Мемнона. В тот же миг отряд Мемнона поднял копья. Эта битва была полна ненависти. Тысячи персов не погубили столько македонского войска, сколько положил их этот эллинский отряд. Наемники защищались с жестоким отчаянием, потому что спасения им все равно уже не было, и гибли один за другим под копьями и мечами Македонян. Увидев, что их уже мало, наемники наконец сдались в плен, но когда Александр приказал привести к себе Мемнона, его среди пленных не оказалось. Он бежал вместе со своими сыновьями. Над долиной Граника сгустилась вечерняя тьма. Загорелись костры, факелы. Македоняне ликовали. Победа! Победа! Александр слышал эти крики, только сейчас осознав свое торжество. Победа! Первая на персидской земле. Огромная, почти невозможная победа. Победа! Персов на кровавом берегу Граника остались тысячи. У Александра погибло немногим более ста воинов. Среди них были его двадцать 25 человек. 25 конных статуй из меди сделал скульптор Лисип, тот самый скульптор, который ваял статуи самого Александра и который шел за царем его войска. Позднее Александр поставил их на берегу Граника. 25 медных статуй над пеплом Тех, кто первыми бросились в бой вместе с царем, и первыми были убиты. Воинов, погибших в этом бою, македоняне похоронились с почестями, а их родителей и детей Александр приказал освободить от налогов и от всех общественных работ. Пусть знают, что царь умеет ценить преданность и храбрость своих воинов и не оставляет без помощи их родных. В персидском лагере В покинутых шатрах персидских вельмож македоняне нашли большие богатства. Дорогие плащи и покрывалы, расшитые золотом попоны, мягкие шелковые ковры, роскошную одежду, тяжелые золотые чаши, украшенные драгоценными камнями. Македоняне, у которых ничего не было, кроме военного снаряжения и походных палаток, ошеломленно глядели на все эти сокровища. Александр делил захваченные богатства, как и пообещал, поровну, и своим воинам-македонянам, и эллинским войскам, и фессалитцам. Свою царскую долю он приказал погрузить на верблюдов и отправить в Пеллу, матери. А еще один караван ушел в ладу. Триста полных персидских воинских снаряжений, самых драгоценных Александр отослал в Афины, в храм Афины, палаты. Щиты, украшенные золотом, золоченые панцири, мечи и окинаки. С рукоятками, осыпанной алмазами и березой, повезли македоняне из Персии, чтобы положить к ногам богини. Было сделано и посвящение. Александр, сын Филиппа и Элины, за исключением молоке демонян, из добычи, взятую варваров, населяющих Азию. Александр очень хотел завоевать расположение Эллаты.